Все вокруг него мелькало, жужжало и пощелкивало. И затем внезапно все замерло. Несколько секунд тишины. Снова защелкали какие-то механизмы. Снова зашевелились полосы. Правда, теперь они двигались в иной плоскости. «Пожалуйста, стойте неподвижно. Десять секунд». Полосы начали описывать кольца. Их движение постепенно синхронизировалось, пока, наконец, они не стали вращаться все вместе, как единое целое. Потом движение прекратилось. «Сканирование окончено. Благодарю вас за участие». Голубое сияние померкло, щелкнул замок, раздалось шипение воздуха, и дверь плавно открылась. Марек вышел наружу. Гордон в соседней комнате сидел перед монитором компьютера. Остальные, сдвинув стулья, скучились возле него. «Большинство людей, — сказал Гордон, — не имеют ни малейшего представления о том, что обычное магниторезонансное обследование в больнице изменяет квантовое состояние атомов в организме, точнее говоря, угловой импульс ядерных частиц». Статистика использования магниторезонансных томографов говорит о том, что изменение квантового состояния не дает никакого отрицательного эффекта. На самом деле человек просто никак не реагирует на это. Но при магниторезонансном обследовании человек помещается в очень мощное магнитное поле порядка... Полутора Тесла, что примерно в 25 тысяч раз сильнее, чем природное магнитное поле Земли. Нам это не требуется. Мы используем сверхпроводящие устройства квантовой интерференции, которые настолько чувствительны, что могут измерить резонанс, используя одно лишь магнитное поле Земли. В нашем приборе вообще нет никаких магнитов. В комнату вошел Марек. «Как я выгляжу?» – громко спросил он. На экране в разных оттенках красного было видно прозрачное, пестрое изображение его организма. «Вы видите содержимое длинных костей, позвоночного столба и черепа?» – пояснил Гордон. «Теперь появилась костная оболочка, вот мелкие кости». Все увидели полный скелет. Они обрастают мускулами. Компьютер показал подобие картинки из учебника «Анатомия». «У вас необыкновенно быстрая машина», — заметил стерн «О, мы еще специально замедляем вывод на дисплей», — ответил Гордон. «В противном случае вы просто не успели бы ничего увидеть». Фактическое время обработки можно принять за ноль. «Ноль — Ноль? — выпучил глаза Старм. — Иной мир, — кивнул Гордон. — Прежние критерии в нем не действуют. Он повернулся к археологам. — Кто следующий? Они прошли комнате с табличкой передачи. — Зачем нужно было все это делать? — спросила Кейт. «Мы называем эту процедуру предсжатием», — ответил Гордон. «С ее помощью мы получаем возможность передавать данные быстрее, потому что большая часть информации о вас уже загружена в машину. Мы быстро делаем заключительное сканирование для выявления отличий, а потом передаем». Они вошли в другой подъемник, а потом миновали еще одну пару заполненных водой двери «Ну вот», — сказал Гордон, — «мы на месте». Группа вышла в огромный ярко освещенный зал, похожий на пещеру. Шаги разносились в нем отчетливым эхом. Воздух был прохладным, почти холодным. Они шли по металлическому мостику, переброшенному в сотни футов выше пола. Взглянув вниз, Крис увидел три изогнутых стены, заполненные водой. Они образовывали незамкнутую окружность, разделенную промежутками, в которые свободно мог пройти человек. Внутри этой внешней стены находились три меньшие дуги, образовывавшие вторую стену. А внутри второй стены размещалась еще и третья. Каждая меньшая дуга была повернута по отношению к большей так, чтобы промежутки не находились на одной линии, поэтому вся конструкция напоминала лабиринт. В сердцевине концентрических окружностей находилась площадка диаметром около 20 футов. Там размещалось полдюжины сооружений по форме и размерам, напоминавшие клетки или будки телефона-автомата. Они не имели никакой специфической окраски, а сверху были закрыты бледно-серыми металлическими колпаками. По полу внутри кольцевой ограды переливался волнами какой-то белый туман. Там же лежали какие-то резервуары. Повсюду извивались толстые черные силовые кабели. Вообще, это место было похоже на производственный цех. И действительно, вокруг одной из клеток возились несколько человек. «Это наш участок передачи», — сказал Гордон. «Как вы видите, тщательно огорожены. Мы строим второй участок, но он будет готов только через несколько месяцев». Гордон указал в отдаленную часть пещеры, где возвышался второй ряд концентрических стен. Они были прозрачны, так как их еще не заполнили водой. С мостика на площадку, окруженную стеклянными стенами, можно было спуститься в небольшой люльке тросового подъемника. — Мы спустимся туда? — спросил марик Пока еще нет. Один из техников поднял голову и помахал рукой. — Норм. Долго еще до учебных стрельб. — спросил Гордон. — Всего пара минут. Гомес уже идет сюда. — Хорошо. Гордон обернулся к своим спутникам. — Давайте подойдем к отсеку управления и посмотрим. На возвышавшейся над полом платформе стояли слабо озаренные синим светом аппараты, казавшиеся серыми и негромко жужжали. Их основания были спрятаны, покрывавшем пол в белом тумане. Станина одного из аппаратов была открыта, и в ней копались двое рабочих в синих куртках на меху. Устройства внешне представляли собой открытые цилиндры с металлическими крышками на торцовых сторонах. Каждое устройство стояло на массивной металлической станине. Металлическая крыша опиралась на три металлических стержня. Техники протянули множество черных кабелей вниз с расположенной выше решетки и подключили их к верхней части одного из устройства. Они делали это так же ловко, как служители автоколонки вставляют шланги в баки машин-клиентов. Место между станиной и крышей было совершенно пустым. Вообще весь аппарат казался обескураживающим пустотелом. И даже стержни были странными, треугольными в сечении и утончавшимися по длине. Из-под крыши аппарата, казалось, сочился бледно-голубой дым. Эти устройства были совершенно не похожи ни на один прибор или механизм, который Кейт когда-либо приходилось видеть. Она разглядывала их через огромные экраны, помещавшиеся в узенькой комнатушке диспетчерской. У нее за спиной находились пульты, за которыми сидели двое техников в рубашках без пиджаков. В диспетчерской не было окон, хотя экраны полностью возмещали этот недостаток. Вы видите самую последнюю версию, «Наши ЗВК-технологии», — объявил Гордон. «Эти буквы означают замкнутое время, подобное кривая, топологическая форма пространства-времени, которую мы используем для перемещения туда и обратно. Чтобы создать эту аппаратуру, пришлось выработать принципиально новые технологии. То, что вы видите перед собой, — это уже шестая версия» а первый опытный образец был построен три года назад. Крис молча рассматривал аппараты. Кейт Эриксон с подчеркнутым интересом оглядывала диспетчерскую. Стерн взволнованно потирал верхнюю губу. Марек не отрывал от него взгляды. Все существенные элементы, продолжал Гордон, расположены в станине в том числе индиево-галиево-мышьяковые запоминающиеся устройства, лазеры и аккумуляторные батареи. Испаряющиеся лазеры, конечно, находятся в металлических полосах. Металл неопределенного цвета, необий, баллоны высокого давления алюминиевые, корпуса запоминающего устройства полимерные. В помещении вошла молодая женщина с короткими темно-рыжими волосами и уверенными манерами. Она была одета в свободную рубашку, шорты и ботинки, и вид у нее был такой, словно она собралась на сафари. Гомес будет в числе ваших помощников, когда вы отправитесь в путешествие. Сейчас она отправится туда же, чтобы провести то, что мы между собой называем учебными стрельбами. Она уже включила свой навигационный маркер, установила целевую дату и теперь собирается убедиться, что все рассчитано правильно. Гордон нажал клавишу селектора. «Сью, не покажете ли вы нам ваш навигационный маркер?» Женщина протянула в согнутой ладони белую прямоугольную пластинку. «Она воспользуется им для возвращения» и вызова аппарата для возвращения. Сью, покажите нам кнопку, прошу вас. Ее трудновато заметить, сказала женщина, повернув пластинку тыльной стороной. Вот здесь имеется крошечная кнопка. Ее нужно нажимать ногтем большого пальца. Таким образом вызывает машину, когда вы считаете, что пора возвращаться. «Спасибо, Сью». «Всплеск поля», — объявил один из техников. Все обернулись и взглянули на него. Один из экранов на пульте показывал холмистую трехмерную поверхность с зубчатой выпуклостью посредине, напоминавшую по виду горный пик. «Хорошо», — похвалил Гордон, — «классически». Поскольку наши датчики напряженности поля основаны на сверхпроводящих устройствах квантовой интерференции, мы способны обнаружить чрезвычайно тонкие разрывы континуума в местных магнитных полях. Мы называем их всплески поля. Мы регистрируем их начало за два часа до самого события. А это на самом деле началось примерно два часа назад, и означает, что машина возвращается сюда. «Какая машина?» — спросил Акей. «Машина Сью, но ведь она никуда не уезжала». «Я знаю», — ответил Гордон. «Может показаться, что в моих словах нет никакого смысла. Квантовые явление вообще часто оказываются в противоречии со здравым смыслом. Вы говорите, что получили сигнал о ее возвращении еще до ее отправления. Именно так. Но каким же образом продолжала недоумевать Кейт? Гордон вздохнул. Это довольно сложно. На самом деле то, что мы видим в поле, это функция вероятности. Вероятности того, что машина собирается возвращаться. Обычно мы не думаем об этом в таких терминах, мы просто говорим, что она возвращается. Но если выражаться точно, всплеск поля действительно сообщает нам о высокой вероятности возвращения машины.